Старый замок провинциального барона, расположенный в самом центре его владений, давно потерял былую красоту и великолепие. Время и недостаток средств на его содержание оставили на здании и окружающей его территории заметные следы упадка. Сам этот замок возвышался на небольшом холме, откуда открывался вид на окружающие его земли. Внешние стены, когда-то серые, казавшиеся сплошным монолитом, Теперь были покрыты мхом и трещинами, местами обвалившиеся, что свидетельствовало о долгих годах забвения. Некоторые участки стен были кое-как отремонтированы, но эти попытки лишь подчеркивали общую картину запустения. Ворота замка, давным-давно изготовленные из тяжелого дерева, веками подвергались атакам погоды и теперь скрипели при каждом движении и даже при порывах ветра. Над воротами. Кхе -кхе. Ворота замка, давным-давно изготовленные из тяжелого дерева, веками подвергались атакам погоды и теперь скрипели при каждом движении и даже при порывах ветра. Над воротами еще висел старый герб баронского рода, но его было уже почти невозможно разглядеть из-за слоев грязи и ржавчины. Внутренний двор замка уже давно был покрыт сорняками и дикорастущими травами, Когда-то здесь цвели сады и клумбы, но теперь от них не осталось и следа. Осколки камня и разбитой керамики покрывали землю, а в углу двора виднелся заброшенный колодец. Основное здание замка сохраняет намеки на былую монументальность, но его окна в основном были пустые и практически безжизненные. Крыша в некоторых местах прогнила, образуя дыры, через которые внутрь регулярно проникал дождь и ветер. Витражи, которые когда-то украшали залы, уже давно были разбиты, а их остатки зияли темными пустотами. Внутри самого замка уже давно царил хаос и разрушение. Пыльные залы и коридоры были наполнены обломками мебели и портретами предков барона, края которых часто были обглоданы временем. На полу местами лежали разорванные книги и пергаменты, свидетельствующие о когда-то богатой библиотеке. Большой зал, где барон принимал почетных гостей, теперь использовался им как склад для добычи с грабежей на близлежащих дорогах. Сам же нынешний барон, стремясь сохранить свою родословную власть, несмотря на отсутствие достатка, превратил свой дом в оплот разбойников и мародеров. Эти деяния приносили ему средства к существованию, но в то же время сделали его врагом для многих путешественников и торговцев осмеливающихся проходить мимо его владений. Так замок барона, когда-то символ благородства и величия, теперь является лишь памятником жадности и отчаянию, а его хозяин — примером того, как низко может упасть человек, потерявший все, кроме своего гордого имени. На этой самой крепостной стене старого замка, под маской ночи и проливного дождя, стоял молодой стражник, Его глаза жадно сверкали при мысли о предстоящих грабежах, которые могли бы состояться, если бы им удалось в очередной раз обнаружить какого-нибудь одинокого торговца. Несмотря на свою молодость, он уже был закоренелым преступником, сердце которого было ожесточено множеством совершенных злодеяний. Обмотавшись потрепанным, но все еще функциональным плащом, он невозмутимо смотрел в темноту ожидая новой возможности обогатиться за чужой счет. Сам этот стражник, уже давно потерявший всякое чувство вины или сострадания, рассматривал свою работу как средство достижения одной единственной цели — накопление трофеев и богатств. Каждый раз, отправляясь в очередной рейд, он ощущал прилив адреналина и возбуждение от ожидания битвы и грабежа. Его мысли были полны хитроумных планов о том, как лучше всего подстерегать жертв и какие товары принесут наибольшую выгоду на черном рынке. Несмотря на сырость и холод, которые пронизывали эту дождливую ночь, эти ощущения не доставляли ему особого дискомфорта. Напротив, они служили лишь напоминанием о том, что вскоре он снова окажется на тропе войны, где каждый успешный грабеж приближает его к мечте об баснословных сокровищах. В его воображении уже рисовались картины богато нагруженных караванов, неосторожно пробирающихся через территорию, контролируемую его бароном, и становившихся легкой добычей для хорошо организованной и жестокой банды разбойников. Молодой стражник воспринимал этот старый замок не как тюрьму для своей души, а как крепость, защищая его и его товарищей от возможных последствий их злодеяний, Замок барона был их убежищем и базой для планирования новых набегов. Стоя на стене, он мечтал о днях, когда их дерзкие и храбрые поступки войдут в легенды, а их трофеи вызовут зависть даже у самых влиятельных и богатых лордов. Так что для него эта ночь была не временем тревоги и размышлений, а моментом ожидания и предвкушения новых приключений и богатств, которые скоро станут его собственностью. Все так же мечтая о чем-то новом и легко доступном, этот стражник даже не обратил внимания на то, что со стороны неба к нему приближается какая-то тень. Да и о чем тут можно было говорить? Ведь, по сути, любая угроза, какую здесь можно было ждать, приближалась бы по земле. Да и то не в такое время. Все только по той причине, что было бы просто глупо в такую погоду куда-то идти. Куда проще было бы сделать это все днем, когда все вокруг видно. Ведь всегда стоит учитывать тот факт, что в такой ситуации посреди ночи, да еще и под слегка моросящим дождем, можно запросто пропустить мимо своего внимания какую-нибудь ловушку. Да, вокруг замка барона ничего подобного уже давно не было, но ведь об этом знает только сам барон и его верные стражники, которые неоднократно участвовали в шалостях своего хозяина. Хотя... В последнее время часть самых доверенных людей исчезла, и никто не мог точно сказать, что с ними на самом деле случилось. А Вроде бы сам барон отправил этих индивидуумов на какое-то довольно важное задание. В замке поговаривали даже о том, что если они сделают то, что их хозяину было нужно, то сам барон, а также его доверенные люди, смогут достаточно сильно разбогатеть. Конечно, все стражники хотели бы стать богатыми, Особенно учитывая тот факт, что в последнее время с доходами у них было все сложно. Именно из-за того, что после нескольких удачных набегов на проезжающих мимо торговцев через их земли просто перестали путешествовать одиночки. А на достаточно серьезный караван, да еще и с защитой, люди барона нападать опасались. Всего лишь по той простой причине, что там им могли дать достаточно жесткий отпор. Они привыкли пользоваться слабостью потенциального противника. Но нападать на кого-то, имеющего достаточно сил для сопротивления, им не хотелось. Именно поэтому в последнее время у стражников барона было очень плохое настроение, которое они старательно срывали на простолюдинах, совершенно случайно попадавшихся к ним в руки. Но таких тоже было маловато. После исчезновения нескольких людей поблизости... Даже простолюдины опасались этих территорий. Так что и с развлечениями у них в последнее время в данной местности было все достаточно плохо. И тем самым развлечением для барона мог стать именно тот, кто в следующий раз провиниться перед бароном. А злоба этого дворянина все больше разрасталась. Не так давно, буквально на днях, несколько стражников провинились только в том, что просто заснули на посту. Двоих из них запороли насмерть так что оказываться на их месте никому бы не хотелось. Исходя из всего этого, молодой еще, но уже закоренелый преступник, по крайней мере, по законам империи Дан, тяжело вздохнул. Резко встряхнувшись, чтобы не заснуть на посту, он снова медленно осмотрелся по сторонам. Ему очень сильно не хотелось, чтобы следующим, кого постараются запороть насмерть, оказался бы он сам. Для него это было просто недопустимо хотя он сам и с большим удовольствием постарался бы подставить кого-нибудь из своих товарищей. Во-первых, это было бы куда проще, так как все они были готовы друг друга продать даже за серебряную монету, а во-вторых, сам барон мог бы его за это наградить, так как молодой стражник выслужился бы перед ним, попутно получив не только какую-нибудь серебряную монету за донос, но и вполне может быть такое, что он мог бы стать десятником стражи, что, по сути, позволяло бы ему рассчитывать на нечто большее, хотя бы в виде тех самых доходов от службы. Но о каких доходах сейчас могла идти речь? Если они не могли доставить своему хозяину возможности поправить свое положение за счет грабежа? Снова тяжело вздохнув, уже в который раз молодой стражник медленно побрел вдоль уже довольно сильно изношенной крепостной стены, даже не обращая внимания на то, что к нему медленно приближается какой-то темный объект, летящий по воздуху, при этом двигавшийся абсолютно беззвучно. Постаравшись еще сильнее закутаться в свой плащ, он даже не заметил того, как сзади него возникла странная тень, и только довольно сильный и глухо прозвучавший в темноте удар, отправивший его сознание в небытие, все-таки привлек его внимание. Но уже было слишком поздно. Глухо звякнув своей также изношенной старой кольчугой, тело стражника медленно сползло на землю. Он был еще жив, так как данный индивидуум, напавший на замок, видимо, не желал просто так убивать. Оглушенного стражника тут же спеленали, довольно крепко связав, и куда-то потащили. Он уже не заметил того, как по стене, которая осталась без охраны, тут же скользнуло еще несколько теней, в которых мало чего было человеческого, но, кто бы это ни был, сейчас подобное уже не имело значения так как они ворвались в замок, уже не имевший защиты. И даже если бы этот стражник попытался бы привлечь внимание своих товарищей, все же подняв тревогу, то, скорее всего, на этот шум отреагировать смогли бы от силы пара-тройка стражников, которые также находились на посту, но уже с другой стороны крепостных стен. И все потому, что все остальные стражники уже приняли на грудь достаточно много местного пойла и довольно бодро похрапывали в сторожке. Даже не желая выходить наружу в эту промозглую погоду, никому не хотелось проявлять активность. И это для всех них стало приговором, так как существа, прорвавшиеся в замок, деловито схватили всех, связав обитателей всеми попавшимися под руку веревками, и уже потом, потащив своих пленников в подвалы уже захваченного ими замка. Среди пленников оказался и сам барон. Его довольно пухлое тело спеленали так сильно, что он даже пошевелиться не мог. И было заметно, что после таких натянутых веревок и многочисленных узлов на нем будут шрамы, которые свести без чужой помощи, вроде тех же самых пилюль лечения, просто не получится. Хотя тому, кто весьма неожиданно пришел в гости к барону, подобное было никак не интересно. Ведь когда сам барон увидел того, кто стоит перед ним, то он буквально взвыл от ненависти так как это был тот самый молодой алхимик, за которого он послал своих лучших людей. Только вот выяснилось, что алхимик сам оказался не промах. Для начала стоит отметить тот факт, что у него в подчинении оказалось достаточно много довольно опасных монстров, которые никак не церемонились и фактически захватили замок барона без какого-либо сопротивления. Уже потом, когда все его пленники оказались в подвалах замка, Этот разумный принялся допрашивать, и делать это он умел. А когда этот разумный выяснил, что среди людей барона не было никого, кого можно было бы как-то оправдать, то он просто приказал своим монстрам оттащить всех этих разумных как можно глубже в подземелье замка, а сам пошел что-то делать. И только когда стены замка затряслись и начали рушиться, взвывшие вот от бессилия люди поняли, что он решил не оставлять следов. Этот разумный каким-то неведомым образом обрушил весь замок на головы всем пленникам, запертым в подземелье, хотя они умоляли их отпустить, а сам барон даже выдал ему свой тайник, где, как оказалось, у него было спрятано золото. Однако этот молодой парень не стал обращать внимания на такие вещи, а просто постарался сделать все возможное, чтобы больше в этом месте никто не мог свить свое гнездо. Это были его последние слова, которые этот разумный произнес, уже уходя из этих подземелий, где ранее они сами запытали уже не одну сотню людей. И после того, что он сделал, на месте замка остались просто обрушившиеся руины. Да, в подвалах замка не все сразу погибли. Например, тот самый барон, прижатый обрушившимися камнями к одной из стен подземелья, еще несколько дней завывал из-под камней, умоляя спасти его и обещая все блага мира, какие только можно было придумать. Хотя, по сути, он ничего не мог дать своему спасителю, если такой обнаружился бы поблизости. Но в этом случае была одна огромная проблема. Для того, чтобы найти его и вытащить, необходимы были усилия сотен, если не тысяч людей, так как для начала необходимо было убрать обрушившиеся на эти подземелья стены верхних строений, а также и башен. По сути, как бы выжившие в подземельях не завывали, Их голоса из этого подземелья не доносились на поверхность земли. Да, из этого подвала шел потайной подземный ход в сторону ближайшего леса. Вот только и он оказался завален. Сам барон еще не знал того, что перед тем, как обрушить замок, этот молодой разумный вычистил его хранилище, забрав все то, что там хранилось. А было там не так уж и много денег, всего лишь несколько тысяч золотой чешуи. Пара десятков золотых драконов и в основном мелкое серебро. Все рулоны тканей и другие товары, которые он забирал у торговцев, попавших к нему в руки, по сути, уже сгнили или были окончательно испорченными. Так что никакой особой ценности не представляли. Все это осталось на том же самом месте, среди обрушившихся камней. Сделав свое черное дело, этот странный молодой парень со всеми своими монстрами снова сел на странную летающую лодку, которая беззвучно взвилась в воздух, и направилась куда-то в темноту. Исчезновение этого старого баронского замка вместе с его обитателями заметили нескоро. Местные жители вообще опасались к нему приближаться. А представители имперских властей появились здесь спустя несколько месяцев, когда пришла пора платить налоги. И они были сильно удивлены, увидев тот факт, что ни замка, ни самого барона, ни его приближенных больше нет живых. К тому времени все те, кто уцелел под обвалами камней, уже умерли мучительной смертью. И все только благодаря тому, что выбора и выхода у них просто не было. Они все же заплатили за то, что сделали когда-либо другим разумным, которые тоже попадали в их руки, не имея возможности как-то защититься. Только в этот раз этот представитель дворянского сословия империи, считавший себя хозяином на данных землях, Наткнулся на того, кому было глубоко наплевать на его права и желания, так как у него у самого были свои интересы, которые данный индивидуум ставил куда выше чужих.